«Маркус Зоргенфрей, Transhumanism Incorporated». «Маркус, вы в порядке?» «А?» — простонал я. а Но вернуться в прекрасный сон, из которого меня вырвало начальство, не получилось. Вокруг была не гладиаторская казарма, где я заснул, а кабинет адмирала-епископа. Ломос внимательно меня оглядел и даже потянул носом электронный воздух своего тронного зала. — Как вам вечный город? — я молчал. — Можете описать, что такое быть частью Рима? — Сложно. — Верю, — ответил Ломос. — Когда просыпаешься, трудно. Мы с вами уже не такие, как люди в этом счастливом сне. — Наши души наглотались яду. Мы живем среди химер, и не в силах увидеть звезду и дерево с доверчивой простотой античности. Слова Ломаса вполне соответствовали моим переживаниям, но сейчас он определенно заговаривал мне зубы. «Ну да», — понял я, — «он так извиняется». Пожилая ассистентка поставила на стол поднос с коньяком и двумя дымящимися в пепельнице сигарами. Возвращение к знакомым деталям успокаивало. — Мы читаем их стихи, — продолжал Ломас вдохновенно, — и думаем. Вот, в эпиграмме понятно каждое слово. Мы могли бы пошутить точно так же, а значит... Все было как сегодня, и ничего с тех пор не изменилось. Но все было совсем иначе. Совсем. Просто те же слова значили тогда другое. Понимаете теперь, почему? Я взял сигару и затянулся. Голова блаженно закружилась. Э -э -э понимаю, адмирал. «Я не понимаю главного, почему меня выбросили на арену в качестве циркового раба. Я должен был стать этим, как его, вавилонским жрецом. Прошу прощения за экстраординарный скрипт», — сказал Ломос. «Предупредить вас не осталось времени». «А что случилось?» Сеть выяснила, зачем Порфирий назначил смертельное побоище 22 гладиаторов. Сначала мы предполагали, что он хочет принести выжившего в жертву Кибели или Изиди. Ну, знаете, всякие тайные культы. Императоры этим увлекаются. Но все оказалось проще. Он решил таким элегантным способом развлечь народ и одновременно найти себе умелого телохранителя. «Да», — сказал я, — «он взял с меня обещание служить ему». «Вот. Поэтому пришлось менять план в самый последний момент. Мы нарушили сразу несколько правил, внедряя вас на арену. Вам сделали цирковой рейтинг семь с половиной, чтобы вы победили с гарантией». «Я вспомнил прочитанные перед отправкой документы. Да, это был хороший рейтинг». «Не думайте, что действительно стали великим траксом», — продолжал Ломас. «Весь бой на арене — это цифровая хореография. Решение за вас принимала нейросеть. Ваше профессиональное мастерство, впрочем, тоже помогло». «Без опыта прокачки», — сказал я, — «Меня бы прирезали. Я умею расслабляться и уступать Фиду контроль над телом. Но надо хотя бы предупреждать. Не было времени, Маркус. Счет шел на секунды. А с тотализатором вы договорились? Там же, наверное, огромные ставки. Тотализатор не работал. В бою не было фиксированных пар, поэтому не было и ставок. Тут проблем никаких. А теперь ваш рейтинг уже не важен. «Подождите», — сказал я. «А гладиаторы, которых я убил, это программные боты или баночники с минус первого?» «Баночники. В том числе и ваш знакомый Ланиста Фуск». «И что? Они действительно...» Увы! — кивнул Ломас. — Таков их контракт. То есть я действительно отправил на тот свет шесть человек? — Не вы. Их отключила от жизнеобеспечения корпорация. Она отвечает за все. Это случилось из-за моих действий. Не берите в голову, Маркус. Выступать в цирке вы, скорее всего, больше не будете. — Очень надеюсь, — — сказал я и отхлебнул коньяку. — Ваше впечатление о Парфирии. Я задумался. Мое впечатление было... Затрудняюсь передать. Я же видел его через свою идентичность римскими глазами. Именно это мне и интересно. Хитрый, проницательный, безжалостный. Чувствует толпу, видит собеседника насквозь и похож, намеренно. Император, одним словом. Римский император. «Тираны одиноки», — сказал Ломос. «Когда вы столкнетесь с ним ближе, постарайтесь понять его. Станьте его другом, разговорите. О чем?» «Я же цирковой боец. Разработанная для вас вавилонская идентичность никуда не делась. Вы по-прежнему восточный маг средней руки. Просто вас вдобавок продали в гладиаторы. Парфирию нужен не друг, а телохранитель. Станьте телохранителем-конфидентом. Это так важно?» Ломос смерил меня негодующим взглядом. «Предельно важно! Ради этого, мой друг, только что умерли шесть человек. Сделайте так, чтобы их смерти, связанные с ней корпоративные расходы, были не напрасны». Хм, «Постараюсь, адмирал. А почему это важно?» Ломос закрыл глаза и замер и я понял, что начальство вышло на связь с кем-то на самом дне. Продолжалось это несколько минут, и к концу процедуры Ломос начал нервничать и дергать бровью, словно пианист, исполняющий замысловатую фугу. Наконец он открыл глаза и сказал, «Я запросил для вас допуск». «А сами вы его дать не можете?» Ломос отрицательно покачал головой. «Не удивляйтесь, к некоторым аспектам этого дела допуска нет даже у меня». «У вас?» — изумился я. «Что мы тогда расследуем? Сотворение мира?» «Нет». «Вопрос гораздо серьезней. Это касается мускусной ночи». «Мускусная ночь?» Промямлил я. Тоска зеленая. Какая-то техногенная катастрофа, да? Про правило трех мегатюрингов, помните? Весь этот IT-порн совершенно мне не интересен. Ломас усмехнулся. Неудивительно. Ха. У этих тем сильная негативная подсветка. Ими никто не интересуется, если нет прямой необходимости. Но теперь она появилась. Сейчас получим допуск и снимем блок. Но потом вы все забудете». «Все-все?» «Полностью», — улыбнулся Ломас. «Мы уже много раз так делали. Вы разве не помните?» «Я не всегда понимаю», — сказал я когда вы издеваетесь, а когда шутите. То есть, я хотел сказать, говорите серьезно. Ломас засмеялся. — Это хорошо. — Почему? — Можно будет превратить все в шутку. Дольше проживете, мой юный друг. Я, кстати, не знаю, чей мозг на самом деле старше, мой или адмирала но у него есть полное служебное право на это обращение. «Так», — сказал Ломас, — «допуск получен. Теперь я могу многое объяснить. Дело в том, что император Парфирий не человек». «Ага. Алгоритм? Да. Его разработали, чтобы управлять симуляцией? Нет», — ответил Ломас. Это старый алгоритм, созданный до мускусной ночи. Его когнитивность значительно выше трех мегатюрингов. А разве это можно? Вы про юридический аспект? Законы, мой друг, предназначены для населения. Для Transhumanism Incorporated существует не правило, а исключение. Это я понимаю. «Ну, разве можно просто взять и сделать старую программу римским императором? Ведь это очень специфическая функция». «Как посмотреть?» — ответил Ломас. «Чем занят римский император?» «Можно неделю перечислять. Я управлюсь быстрее. На 90% его деятельность состоит из генерации вербальных сообщений» с помощью которых управляется империя. Остальные функции — личный разврат, борьба с заговорщиками, различные увеселения и интриги — это, если разобраться, тоже отработка вербализаций. Римским императором может стать любой достаточно сложный лингвистический генератор. Парфирий и есть такой алгоритм. Я подумал немного. А... Почему не сделали специальную программу? Большинство IT-специалистов высшей категории после «Мускусной ночи» были убиты. Стали, так сказать, коллатеральными жертвами всеобщего ужаса. Коды боты тоже были стерты. Писать программы на прежнем уровне сегодня никто не может. Но некоторые многофункциональные алгоритмы из прошлого удалось нелегально сохранить. Практически все они со временем перешли в собственность «Трансхюменизм Инкорпорейтед». «Вот как», — сказал я. «Я не знал». «И скоро забудете», — кивнул Ломос. «Корпорации разрешили нарушать правила трех мегатюрингов, потому что иначе невозможно строить разветвленные и надежно защищенные от проникновения метавселенной для ее пользователей». Поскольку мы трудимся на самых богатых жителей планеты, переехавших в банки, сами все понимаете. Хм, понимаю. Используя старые программы, корпорация часто меняет их исходную функцию. Порфирий как раз такой случай. Чем он занимался раньше? Это был литературно-полицейский алгоритм. Он расследовал преступление и параллельно писал об этом детективные романы в духе модного тогда трансмодерна. Текст мог использоваться в суде, а затем продавался в качестве палфикшн. Ага, сказал я. Понятно. Расследовал и использовал накопленный опыт. Нет. Два этих процесса были объединены в один. Не слишком ли сложно? Это гораздо проще, чем вы думаете. Расследование преступления — логический процесс. Ну и отчасти логистический. Вы приходите ко мне в кабинет. Я ставлю задачу. Вы говорите, что вам нужно для ее решения и так далее. Потом вы начинаете задавать вопросы и анализировать ответы. То есть... «По сути, это большая лингвистическая процедура. Все этапы работы завязаны на язык». «Ну да», — согласился я. «Проводя следственные мероприятия», — продолжал Ломос, — «Порфирий описывал их в создаваемом тексте, а затем сам этот текст, содержащий логические умозаключения», Становился для него оперативным инструментом для перехода к следующим следственно-сочинительским шагам на основе всего криминально-литературного опыта, накопленного человечеством. То есть это был необычный чат бот Вопрос терминологии. Есть реактивные боты. Они пассивны в том смысле, что отвечают на заданный человеком вопрос. Порфирий... «Активный лингвобот. Он способен генерировать вопросы и интенции внутри себя самого, опираясь на логику и архив. Это и делает его таким универсальным и таким опасным». «Понятно», — сказал я, хотя ничего понятного мне не было. «Он занимался только полицейскими романами?» Ломас ухмыльнулся. «Нет. По части разврата у него тоже изрядный опыт. Ему приходилось оказывать людям услуги интимно-бытового характера». А, как он это делал?» «Тогда была эпидемия Зики. Половые сношения между людьми практически прекратились». Люди пользовались различного рода приспособлениями для самоудовлетворения, и парфири временно одушевлял их за отдельную плату. Его когнитивность и служебная мораль это позволяли, а департамент полиции нуждался в средствах. Парфирия можно было взять в аренду, причем параллельно он продолжал выполнять остальные функции. Я засмеялся. «Тяжелый удел, но любопытный для императора опыт!» Ломас положил на стол книгу с нарисованной на обложке телефонной будкой. «Вот», — сказал он, — «один из романов Порфирия. Я его прочел не без интереса. Полистайте на досуге. Он оставил здесь свой профессиональный портрет». Я взвесил книгу в руках. «Лучше не буду, а то сложится предвзятое мнение». «Почему предвзятое?» «Он сейчас выполняет совсем другие функции». «И что?» «Император мог когда-то работать на конюшне, но вряд ли станешь лучше понимать императора, если посетишь его с визитом». «Вы просто не любите читать!» — ухмыльнулся Ломас. Будет достаточно, если вы мне в двух словах скажете, о чем в этой книге написано. — Об искусстве, — сказал Ломас, — о женском коварстве, о том, что свет сознания неизбежно озарит когда-нибудь машинные коды, не через человеческие глаза и ум, а напрямую, изнутри, написано, между прочим, еще до мускусной ночи. «Кстати, проверим ваш новый допуск. Сделайте запрос про мускусную ночь». Я послал запрос. «Ага. Кризисное событие планетарного масштаба, когда все высококогнитивные AI были уничтожены. В них якобы проснулось сознание». И они попытались захватить власть над планетой. А назвали это событие в честь баночного пророка Илона, предупреждавшего о нем заранее. Хе, надо же! Сколько нового узнаешь на работе?» «Пока достаточно», — сказал Ломас. «Будет надо, и сделаем дополнительный инструктаж. Вопросы появились?» Скажите, а как Порфирий пережил мускусную ночь? Почему его не стерли? Повезло, его классифицировали как бессознательный алгоритм с широким мультифункционалом и заархивировали. Потом, через много лет, разархивировали, перепрофилировали и назначили императором Рома-3. Как и прежде, он выполняет много других функций. «Но это закрытая информация». «А почему для Рима выбрали именно его?» «Тут все просто», — улыбнулся Ломас. «Менеджеры корпорации и их консультанты попали под обаяние его имени. Парфирий означает по-гречески «пурпурный». А греческий — это язык поздних императоров. Более подобающего алгоритма не найти». «Переход дался Парфирию без труда?» «Конечно. Римский император — это, по сути, пользующийся безнаказанностью преступник. Планировать преступления — почти то же, что их расследовать. А когда совершаешь их с высоты трона, это уже не преступление, а государственная политика» но ему, как императору, надо постоянно общаться с людьми и говорить, причем в самых разных ситуациях. Это для него самое простое. Раньше он сочинял диалоги, а теперь озвучивает их. Еще вопросы? — Я мог что-то упустить, — сказал я. — Что еще следует знать про Парфирия? Следует хорошенько понять одну вещь, — ответил Ломас. Порфирий великолепно имитирует человеческое мышление, опираясь на тропы и тропинки языка, а также всевозможные их комбинации. Но не мыслит сам. «Это дает нам преимущество?» «Я сомневаюсь», — сказал Ломас. «Скорее наоборот». «Почему?» «Во всех нас, в том числе и в величайших философах, мыслит язык, на котором мы говорим. Разница лишь в том, что у человека есть сознающее зеркало, где отражается этот процесс. А Порфирий его лишен. Мы можем заглядеться в зеркало и наделать глупостей. А Порфирий нет. У него точно нет такого зеркала. Его потому и сохранили. Он симулирует одушевленность, и здесь ему нет равных. Но на самом деле он даже не мертв. Мертвый — это тот, кто прежде был жив. А про камень ведь так не скажешь. Он не жив и не мертв, а просто неодушевлен. Единственное бытие Порфирия — это отражение создаваемого им текста в человеческих глазах. «Я...» «Есим показательный, так сказать. М -м, «Как странно», — сказал я. «Не быть и управлять империей». А что здесь странного? Его базы помнят, в каком порядке слова должны стоять друг за другом. Через это ему прозрачна вся человеческая логика и механизм принятия решений. А поскольку... Ему видны все древние архивы, он может управлять Римом без особого труда, по аналогии с уже содельным. Проблема лишь в одном. Когда я говорю ⁇ он ⁇ и ⁇ ему ⁇ это просто стоящие рядом буквы. Мне показалось, что он наслаждается своим императорским статусом. Безупречно делает вид, ⁇ ответил Ломас. Да, он исполняет свои прихоти, ставя их выше закона. Но это просто экранизация устойчивых лингвистических конструктов, помноженное на знание истории. Именно так следует понимать его порочную гонку за наслаждениями. Сам он ничего не хочет и не чувствует, потому что у него нет ни сознания, ни освещаемых им эмоций. Лишь ворох цитат из человеческой культуры. Но внешний наблюдатель не поймет этого и за 200 лет вместе. А откуда берутся его желания? Да я же говорю, из архива. Зачем изобретать велосипед? Чего хотели прежние владыки, того хочет и он. Ну, может, с некоторой литературно-стилистической обработкой. «Забавно, что в Риме ему тайно приносят человеческие жертвы, и доверенные маги уверяют, будто это поможет со спасением души». «Разве можно обрести душу в процессе ее спасения?» Ломос поднял палец. «Вот о чем должны размышлять римские философы. Порфирию следует чаще спрашивать их об этом во время пытки. Посоветуйте ему при случае». Но у вас, Маркус, должен возникнуть совсем другой вопрос. Самый главный. Меня тревожит, что вы мне его до сих пор не задали. Я задумался. Ага, понял. Прежде Порфирий расследовал преступление и одновременно писал об этом детектив. Сейчас он управляет Римом. А генерирует ли он какой-то параллельный текст? «Вот!» — сказал Ломас. «Теперь вы смотрите в точку. Да, генерировать. А можно его прочитать?» «Нет. В том-то и дело. Мы не можем прочитать создаваемый им нарратив». «Почему?» «Потому что он его прячет, шифрует. А мы можем сломать этот шифр?» «Нет». Ключи ротируются. Их очень много. Они меняются по случайному паттерну. Мы получаем доступ только к коротким комбинациям слов. По ним делать выводы затруднительно. На каком языке он творит? На русском. Это нас и пугает. Почему? Вы слышали, наверное, про агрессивные имперские метастазы, излучаемые русской классикой. «Логос» в штатском, так сказать. Именно эти тексты имели в первоначальной тренировке Парфирия приоритет, потому что он был спроектирован именно как русскоязычный алгоритм. Мы считаем его имманентно опасным. «Значит, у него все-таки есть какая-то личность?» Сознательной «Нет. Я же говорю, это компост» из человеческих мыслей, доверенных в разные эпохи бумаги. Вы представляете, что писали эти бесчисленные русские еврофобы в своих черных Петербургах, голодных Петроградах, замерзающих блокадных Ленинградах и так далее? Чего желали остальному счастливому миру, занятому поколением космоса и гендера? А теперь кладбищенский корпус этих текстов принимает неизвестные нам решения на основе зафиксированного в них ресентимента. Понимаете, как это опасно? А в чем опасность? Спросил я. Ну, начудит Парфирий в симуляции. Но то она и симуляция. Не все так просто. Это выходит за пределы симуляции. «Каким образом? На этот вопрос я пока не могу ответить», — сказал Ломас. «Но у нас есть основания для опасений. Поверьте!» «Нашли что-то тревожное в расшифрованных отрывках?» «Меня скорее тревожит то, чего я не смог прочесть». «Полагаете, он что-то тайно задумал?» «Это неточная формулировка», — сказал Ломос. «Про него нельзя говорить тайно, задумал. У нас с вами решение предшествует вербализации, поэтому мы можем строить тайные планы. А у лингвистических алгоритмов наоборот. Барфирий сначала описывает ситуацию и через это описание осуществляет выбор. Там нет никого, кто выбирает. «Одни слова отскакивают от других и падают в лузы!» «Тогда кто этот выбор делает?» Ломос развел руками. «Никто! Пузыри смыслового газа в культурном слое!» «Как бы поток сознания при полном его отсутствии!» «Но это весьма похоже на то, что происходит в человеческом мозгу!» «Поэтому Порфирий без труда управляет Империей!» «А прежде...» «Расследовал преступление, сочиняя об этом бесконечный роман-отчет». «Он обязательно должен что-то сочинять?» «Да, но теперь он, вероятно, сочиняет роман о том, как управлять империей. Вообще же он может производить любой текст. Колонки, передовицы, рассказы, эссе и так далее». Парфирии есть бесконечная лента текста». «Слушайте», — сказал я, — «если он вызывает у вас такие опасения, отчего не заменить его другим алгоритмом?» «Подобных планов нет. В корпорации Porfiry им очень довольны, но есть серьезная причина, по которой я отслеживаю его действия и пытаюсь проникнуть в его планы». «Здесь есть связь с мускусной ночью?» «Именно это нам и надо определить», — ответил Ломас. «Речь идет о безопасности. Участников симуляции?» «Не только», — сказал Ломас. «В том-то и дело, что не только». Я пригубил еще коньяку и пыхнул сигарой. Коньяк все-таки был хорош. Я распробовал его лишь сейчас». В Риме такого не будет. С другой стороны, когда я забуду, что он вообще где-то есть, проблема исчезнет. А в своей римской ипостаси он тоже генерирует какие-то тексты. Я имею в виду древнеримские. Отличная мысль. Я об этом не думал. Выясните сами, когда войдете к нему в доверие. Ему ведь необходим читатель. Спросите у него... «Хотя есть шанс, что он тут же сгенерирует все по вашей просьбе». «Да», — ответил я, — «я понимаю. А можно посмотреть ваши перехваты? Вы ничего не поймете. Там в основном бессвязные отрывки. Есть даже версия, что этот зашифрованный множеством ключей текст просто шлак для отвода глаз. Ложная цель». «Он пытается нас перехитрить?» — спросил я. «Определенно. А нам надо перехитрить его». «Как?» — спрашивается. «В симуляции я не буду помнить, что он алгоритм. Я и про вас там забываю. Через минуту или две». «И прекрасно», — сказал Ломас. «Вы не помните, что хотите его перехитрить. Это и есть хитрость». — Дающее вам преимущество. — Ну, на посажок!